Глава вторая. Полночи я пялилась в окно. В два окна. Потом усталость взяла верх, и я неожиданно для себя самой уснула крепко и безо всяких сновидений. Пробуждение вышло не из приятных. Я никогда не была ранней пташкой, но сегодня вовсе едва заставила себя подняться с постели. И то лишь потому, что в дверь моей комнаты кто-то настойчиво тарабанил. Кому я понадобилась с самого утра, тот еще вопрос... Минуту я набросила на плечи халат, чтобы не представать перед гостем в ночной рубашке, и пошла открывать. За дверью оказалась уже знакомая девушка. Смуглая, темноволосая, очень симпатичная и вроде бы вполне доброжелательная. «Утро», — поздоровалась она, махнув рукой в знак приветствия. «Так и знала, что сама ты не встанешь. Собирайся быстрее и идем в душ, а то будем в очереди стоять. Я, кстати, Альмира, но ты можешь звать меня Мирой». Александра, — зачем-то представилась я и тут же смутилась. «Для Миры мое имя явно не секрет. Вчерашний день и мое распределение запомнили многие. А еще на моей двери уже красуется табличка с именем. Друзья зовут меня Лили». «Ладно, спешу свою внезапную глупость на недостаток сна и знатный нервоз». «Ага, я запомнила», — улыбнулась Мира. «У тебя пять минут, иначе будем чистить зубы в общих туалетах». Чистить зубы под прицелом множества косых взглядов – тоже сомнительное удовольствие, как выяснилось. А вот сама ванная комната приятно удивила. Просторная и даже роскошная, чего обычно не ждешь от всяких там общественных купалин. Куда симпатичнее и приятнее, чем успела нарисовать мое избалованное личными апартаментами воображение. Жилые комнаты тоже оказались довольно просторными и уютными, шкафы вместительными, а кровати удобными. Нашлось место даже для письменного стола и книжной полки. Можно будет забрать из дома пяток другой особо любимых книжек. Если меня, конечно, пустят на порог. Мысли о вчерашней катастрофе я старательно гнала прочь. Может, не слишком умное решение, ведь проблема не рассосется сама собой. Но нервный срыв в первый учебный день — последнее, что мне сейчас нужно. Когда я пришла в комнату вчера вечером, мой чемодан уже стоял возле шкафа. В шкафу же обнаружилось аж пять комплектов школьной формы, два летних, два зимних и еще нечто вроде спортивной одежды. подготовка в академии не являлась обязательным предметом, но не будет лишним хоть изредка появляться в фехтовальном зале. С мечами, рапирами и прочей колюще рубящей дребеденью я не слишком дружна, однако основы знаю и даже вполне неплохо обращаюсь с ножом, Карлос научил, справедливо полагая, что в толпе магов надеяться на одну магию весьма опрометчиво. Мысль о братьях отозвалась тупой, ноющей болью в груди. «Когда я увижу их снова? Увижу ли вообще?» Помявшись между двумя комплектами формы, выбрала тот, что с юбкой. Все немного попривычнее. Юбка, правда, едва достает до колен, в жизни не носила настолько открытую одежду. Хотелось. Врать не буду, но мама подобной фривольности не одобряла. А маму я старалась не расстраивать. «Ну, теперь-то я, похоже, могу носить, что пожелаю». Тряхнув головой, открыла дверцу шкафа и критически оглядела себя в зеркале. «А ладно, тут ведь все так ходят. Ноги у меня вроде ничего, и цвет у формы красивый, чернильно-синий, а еще практичный». На сизую форму нейтралов и небесно-голубые одежки светлых посадить пятно не в пример легче. С ума сойти, Лиссандра. Твоя жизнь покатилась в пекло, а ты думаешь о расцветке тряпок и глазеешь на свои ноги. Закинув на плечо собранную с вечера сумку, вышла из комнаты и сразу увидела Миру. Почему-то так и думала, что она предпочтет брючный комплект. Есть в ней что-то мальчишеское, и я вовсе не о короткой стрижке. «Дело вообще не во внешности. Хоть темная кожа и черные до синевы волосы выглядят непривычно, мира очень хорошенькая. Более стройная и жилистая, чем я, но тоже крошечная. Росту во мне всего пять футов, два дюйма. И в ней, очевидно, тоже. Может, этим я ей и глянулась? Ха! Почему ты решила подружиться именно со мной?» Задала я мучающий вопрос. «Не то чтобы я против, да только я тут явно не ко двору. Я тоже» демонстративно скривившись, заметила она. «Эти змеюки все друг друга знают, а я... Мало того, что черномазая, так еще и безродная. Мои родные давно сгинули за рассветным морем, а у приемной семьи ни магии, ни титулов, ни богатства. Хотя последнее не столь важно. Нищебродов и среди аристократии хватает». Я нахмурилась. Неприязнь ко мне, дочери светлого рода, понять трудно, Но чем провинилась Мира? «Мы тут вроде собрались, чтобы магии учиться, а не колено чистой крови считать», — пробормотала я. «Чем они сами, интересно, лучше коварных светлых угнетателей?» Мира Белозуба улыбнулась и, взяв меня под руку, повела в сторону лестницы. «Видишь, недаром ты мне сразу понравилась. Вот только не они, а мы. Привыкай, подруга, деваться все равно некуда». «Мы? Ну да, то-то эти самые «мы» всю дорогу косились на нас с Мирой» кто подозрительно, а кто из презрения. Разговоров не заводили ни с нами, ни о нас, и я бы предпочла, чтобы так продолжалось и впредь. Уж лучше бойкот, чем оскорбление. Я не уверена, что смогу ответить достойно, а вежливостью эту публику точно не пронять. Увы, с бойкотом я поторопилась. По крайней мере, один из моих новоявленных собратьев чернокнижников молчать в моем присутствии не собирался. «Красотуля!» Радостно заорал Ричард Фарли, всего мгновение назад скучающий, подпиравший стену в конце длинного холла. «В юбочке! И коленки голые! Какая прелесть!» Здоровенное лапище рухнуло мне на плечи, от чего я едва не присела прямо на пол. Мира изумленно вытаращилась на нас обоих, не зная то ли отбивать меня у разохотившегося чернокнижника, то ли выяснять, что, собственно, происходит». «Мне это интересно ничуть не меньше». «Прошу прощения», — кашлянула я, ухватившись за чужое предплечье. «Руку Ричард послушно убрал, но оставлять нас в покое явно не торопился». «Мистер Фарли, что происходит?» «А что происходит?» «Стою, смотрю, девочки красивые». Он подмигнул подозрительно хмурящейся мире. «Дай, думаю, провожу». «И какой я тебе мистер, красотуля? Просто дик». «Дик, спасибо за помощь» но провожать нас не нужно. Я запомнила дорогу. Да и день на дворе. Вдвоем с Мирой мы вряд ли заблудимся. «О, ты значит Мира?» «Приятно, приятно». Фарли шутливо раскланялся и тут же ловко ухватил нас обеих под руки. «Короче так, дорогу ты откуда запомнила? Из внутреннего двора. Я не верю, если что. Но мы-то куда идем? Правильно, пожрать. А это ж совсем в другом месте. Так, а где еще один?» «Кто? Экспонат» хохотнул он. «О, нашел! Моргран, дуй сюда!» Высокий светловолосый первокурсник подошел к нам во все глаза, глядя то на меня, то на миру. Затем он опомнился, смущенно зарумянился и кротко потупил взор. «Доброе утро, дамы! Мистер Фарли! Тьфу, и этот туда же! Ну-ка, Стеф, хорош девицу на выданье изображать! Нормальные девчонки, не сожрут, не бойся! Светленькая Лили, темненькая Мира, не перепутай!» «Да не в жизнь!» — пробормотал он, снова уставившись на нас обеих. Вроде и неприлично так пялиться на людей, но взгляд парня был странным образом приятен. Искреннее восхищение без капли пошлости. «Стефан Моргрен, рад встрече!» «Очень приятно!» — вежливо улыбнулась я. Мира ограничилась кивком, глядя на нового знакомца не то подозрительно, не то задумчиво. «Ну еще бы ты был не рад в такой-то цветничок загреметь!» довольно усмехнулся Ричард. «Ладно, детишки, познакомились, теперь можно и в столовку. Идемте, а то опоздаем, и тогда Тай меня самого вместо завтрака приспособит. Он с похмелюги еще вреднее обычного». Монструозные размеры обеденного зала уже особо не удивили, хотя по-свойски назвать его столовкой язык все равно не поворачивается. Огромные от пола до потолка витражные окна поражали воображение. Даже в закатном дворце я не видела ничего подобного. Сегодняшнее утро выдалось пасмурным, но в погожие дни, когда солнце светит сквозь яркий калейдоскоп витражей, здесь должно быть еще красивее. Длинные столы были расставлены вдоль зала дюжиной редков и укрыты белоснежными скатертями, наверняка заколдованными от загрязнений. Стирать все это точно замучаешься? Ближе всех ко входу расселись светлые. Середина зала пестрела серо-синим, а обладатели самых темных одежд притулились в конце и держались подчеркнуто особняком. «Зацените-ка!» — заговорщицки начал Дик, заметив наши взгляды в сторону светлых. «Эти голубые индюки думают, что заняли лучшие места, но ближе всех к еде сидим именно мы. Много они в жизни понимают, а...» Мимо светлых столов хотелось пронестись бегом, однако я шла неспешно, стараясь смотреть перед собой. Шепотки и неприязненные взгляды старательно игнорировала. Заметила невдалеке Роберта. Тот сидел неподвижно, бледный и мрачный, и пялился в свою тарелку с таким видом, словно она его смертельно оскорбила. «Неужто еще не подыскивает новую невесту?» Внутри болезненно кольнула, и я спешно отвела глаза к чему душу травить. На линии раздачи, почти такой же, как была у нас в школе, обнаружился традиционный полный завтрак. Омлет с грибами, бекон, помидоры и жареные колбаски, а также, к моей величайшей радости, вафли с сиропом. И ароматный черный чай в пузатой кружке на добрую пинту, не чита нелепым фарфоровым наперсточком, что являются непременным атрибутом всякого пристойного чаепития. Сытный завтрак пришелся очень кстати. Я не из тех девиц, что теряют аппетит от любого расстройства. Наоборот, на нервной почве готова сожрать целого грифона. Ну да, и сейчас тоже. Дик усадил нас за один из пустующих столов в дальнем углу, велел не бродить поодиночке, не лезть к светлякам и сразу сказать, если те сами полезут. А затем ушел к однокурсникам, среди которых был истервозный красавчик Тибериус Сангстер. «Это он, что ли, Тай, с похмелюги?» «А так с виду и не скажешь». «Слава царице, от няньки избавились», — проворчала Мира, свирепо воткнув вилку в кусок бекона. «Я уж думала, он и в туалет с нами ходить будет». «Зачем ты так? Ричард хороший, помог нам». «Только потому, что вон тот красноголовый ему велел». «Вовсе нет», — вмешался Стеф. «Ну, то есть да, но у темных так принято, понимаешь, держаться друг за друга». «Это я поняла», — отозвалась Мира. Но мы, если не заметил, в их тесный дружеский кружок не включены. Ты, кстати, чем провинился?» Стеф пожал плечами и тоже принялся ковырять еду. «Я полукровка, мать светлая, отец темный». Мира изумленно дернула бровью. «А так можно было?» «Нет», — ответила я вместо Стефана. «Этот союз наверняка был заключен против воли обеих семей». «Точно», — кивнул он, не особо задетый моим предположением. Отца исключили из главной линии наследования, а от матери вовсе отреклись. Неприятно, но, наконец, Света не тянет. Что это вообще за родня, которая чуть что от тебя отказывается? Им же и хуже. Человек и без громкого имени может многого достичь, если он упорно трудится. Я поняла, что эти слова были сказаны неспроста, и преисполнилась симпатии к простовато искреннему парню. Он постарался меня немного ободрить, но при этом оказался достаточно тактичен, чтобы не лезть в душу. Вот тебе и страшный черный маг. Теперь-то я понимаю, что и среди темных люди водятся абсолютно разные. Сироты, полукровки, нищие. Причем даже среди так называемых лордов. На факультете чернокнижников богачей вообще как-то не водилось. У кого туфли стоптанные, у кого форма видывала лучшие времена. А кто-то настолько устал чинить магии сумку для книг, что принялся зашивать на обычный манер – руками и иголкой с ниткой. Не Неумело, косо, но деваться, видимо, некуда. Пожалуй, из всех чернокнижников похвастаться новенькими вещами могла только десятая часть. В том числе я и Сангстер. Ну и Лэндон Гилберт, конечно же. Семейка потомственных Малификов из Древли считалась богатейшими магами королевства. Их даже ни одна война между темными и светлыми, коих в прежние времена было множество, не разорила. Гилбертом из-за этого приписывали всякое от договоров с самой царицей ночи до продажи душ демонам из пекла, и тварям из чащи, и много кому еще. Отец же, хоть и терпеть не мог всех Гилбертов разом и отца Лендона в частности, На эти сплетни только глаза закатывал. Мол, никому никакие души продавать не нужно, если знаешь, кого вовремя подкупить и имеешь при себе смекалистого щитовода. Вспомнив об отце, я загрустила. Но Мира тут же толкнула меня в бок и выразительно глянула в сторону соседних столов. «Не распускай сопли, не при них». Стэв кивнул, соглашаясь с ней. Я невольно улыбнулась. «Всего-то позавтракали вместе, а они уже спелись. Пойдемте уже отсюда». — проговорил он, махом допив свой чай. Первым же взял поднос и направился к окошку, куда полагалось ставить грязную посуду. Там она исчезала, будто в невидимом портале, чтобы чистая также из ниоткуда появилась перед линией раздачи. «Что у нас сегодня?» — поинтересовалась я, мысленно кляня себя полной дурой. Разнюнилась, даже про расписание забыла узнать. А ведь в школе была отличницей. «Теория магии», — Сангстер утром сказал, — А потом пойдем в хранилище артефактов, первые камни получать. Идя мимо чародейских столов, мы снова очутились под шквалом недобрых взглядов. Мира демонстративно игнорировала сам факт их существования. Стефу, кажется, вообще нет дела. Я же всем видом показывала, что подобная неприкрытая враждебность меня ни капли не трогает. Никто не должен знать, что у тебя на душе, иначе этим непременно воспользуются. В поточной аудитории, просторной и очень светлой, с высокими стрельчатыми окнами во всю западную стену, мы появились в числе первых. Единогласным решением устроились на первом ряду, надеясь, что к нам не подсядут. К моему удивлению, общую теорию магии у первого курса вела Кейт Гримберт. Если верить словам Стефа, магистр ментальных наук, чернокнижница невероятного ума и немалых способностей. Бекки окрестила ее «редкостной сукой». Стэв же считал строгой, но справедливой. По крайней мере, всех провинившихся студентов она наказывала одинаково, независимо от цвета магии. Темные и нейтралы ее за это уважали. Светлые же, вечно считая себя лучше прочих, недолюбливали. Мол, не гоже какой-то темной ведьме наказывать приличных чародеев. Магистр Гримбард вошла в аудиторию, едва стихло эхо противно дребезжащего звонка. Каблуки туфель звонко стучали по каменному полу. Одета она снова в костюм, на сей раз глубокого изумрудного цвета. И этот наряд до того ей к лицу, что я мигом поняла дико с его несбыточными мечтами о женитьбе. Хочу быть такой же, когда вырасту. «Доброго дня, господа студенты!» — поприветствовала нас магистр. Голос ее звучал приятно и даже чуть приветливо. «Если кто запамятовал, мое имя Кейт Гримвард». «Мой предмет называется «Общая теория магии». Он является основным для всех специальностей. Так что лицезреть ваши полные энтузиазма лица я буду трижды в неделю». Заслышав мученические стоны с задних рядов, она позволила себе небольшую усмешку. «Поверьте, я тоже в восторге». Цель данного курса – изучение различных видов, аспектов и базовых законов магии, а также освоение ряда заклинаний изначального, то есть общедоступного типа. Сегодняшнее занятие будет вводным. Конечная его цель – определить вашу специализацию. Для этого нам стоит начать со снов. Магистр Гримвард неспешно прошла за кафедру, пристально оглядела всех нас и чуть заметно кивнула, точно придя к каким-то выводам. Полагаю, раз уж вы умудрились поступить в самое престижное учебное заведение Астре, то знаете, что магия делится на три вида ⁇ светлая, нейтральная и темная. В школе многие из вас изучали магию изначальную. В чем отличие изначальной магии от нейтральной? Мистер Флинн. Ну, изначальная магия также является нейтральной, ответил студент, чуть помявшись. Только она общедоступная, тогда как высшая магия нейтральных классов доступна лишь специалистам». «Верно. Магические классы – довольно непростая тема, которую мы обсудим позднее. А пока поговорим об их упрощенном виде, основных специальностях. Сколько их всего?» «Эм, двенадцать?» «Вы спрашиваете или отвечаете?» – едко уточнила Гримвард, но потом сжалилась. «Верно. Благодарю, мистер Флинн». «Каждый факультет имеет четыре основных направления. Но по какому принципу магов делят на специальности?» «Мисс Лайтнинг». «По принципу ключевой стихии», — ответила Бекки чуть раздраженно. «У нее, похоже, всегда такой тон, с кем бы она ни говорила. Вода, огонь, земля, воздух. Четыре специальности, четыре стихии. Пять», — пробормотала я чуть слышно. «Мисс Сеймур, желаете дополнить ответ?» С трудом подавила страдальческий вздох. Вот только нежного внимания бывших подружек мне не хватало. Пятая стихия эфир – изначальная основа любой энергии, магической или витальной. Она не является ключевой, однако используется как основной стихийный элемент заклинаний высшей магии. Совершенно верно. Уровень владения эфиром определяет ваш магический потенциал. Если пятая стихия вам не подчиняется, то и дорога в высшую магию закрыта. «Мисс Сеймур, как определяется ключевая стихия мага?» «У посвященного мага стихийный элемент легко считывается по ауре при помощи чар истинного зрения. С изначальным магом сложнее, но...» «Я немного помялась, однако решила продолжить, раз уж заикнулась. «Есть теория, что стихия мага формирует его личность, оказывая влияние на темперамент и склад характера». «Бабьи сказки!» — фыркнула Бекки. «Так и знала, что эта мерзавка не утерпит». «Не сомневаюсь, мисс Лайтнинг, что вы мните себя умнее почтенных магистров, исследующих данную предметную область», — желчно произнесла магистр Гримберт. «Однако существует достаточно высокая корреляция между ключевой стихией и чертами характера. Мисс Сеймур, какой школьный предмет вам давался лучше всего?» «Энергофизика», — призналась я чуть смущенно. Сзади тут же послышались смешки и презрительное «зубрило». «Не то от Лорел, не то от вездесущей Бекки. Вы прилежная ученица. Прогулкам предпочитаете книги и рукоделие. Возможно, играете на музыкальном инструменте и делаете это очень хорошо. Во всем любите порядок. Всегда стоите на своем и на дух не выносите сюрпризов. Я угадала?» Меня хватило только на кивок. Вроде ничего обидного, но не покидает гадкое ощущение, что меня заставили прилюдно обнажиться». Неужели она и впрямь просто угадала, а не прочла все мои мысли? А что она, менталист? Ей это расплюнуть? «Мисс Лайтнинг, все перечисленное в немалой степени подходит и вам, верно?» «Хм, ну, пожалуй», — буркнула та с явным недовольством. «Как же, заставили признать, что между нами есть что-то общее. Не то чтобы это стало для меня новостью. Мы с Байки и впрямь могли бы стать хорошими подругами, не ведя она себя так враждебно и неприятно». «Ключевая стихия обеих девушек — земля. Это очевидно для всякого опытного мага», — констатировала магистр Гримбард. «Во многих отношениях они совершенно не похожи друг на друга, ибо сколько людей, столько и характеров. Однако закономерность прослеживается довольно явно». Благодарю за любопытную дискуссию, студенты. Теперь перейдем к непосредственным методикам определения ключевой стихии. Как нам объяснила Гримворт, чары истинного зрения даже среди магистров даются отнюдь не каждому. Поэтому был создан упрощенный аналог «Квинтэссенция» — изначальное заклинание для кратковременного проявления магической ауры. Все студенты довольно быстро заучили связку жестов и магических плетений, занесли в тетради цепочку изначальных рун и принялись накладывать заклинания то на себя, то друг на друга. Аудитория заполнилась восторженно изумленными вздохами, а магистр Гримвард с довольной усмешкой обходила ряд за рядом, изредка давая комментарии тем, кто в них нуждался. Зрелище и впрямь занятное. Воздух вокруг нас сиял, точно звездное небо. Голубое, ультрамариновое, сумрачно-синее. Полыхающие на фоне синевы искры, похожие на россыпь звездочек, были разных цветов. Красные, голубые, зеленые, серебристые. Оттенки тоже различались. У Миры, например, звездочки отличались куда более насыщенной голубизной, нежели у девушки нейтрала в соседнем ряду. Мы со Стефаном могли похвастаться богатой изумрудной россыпью, однако в его ауре встречались вкрапления серебра. Альмира Десмонд, верно? Предполагаю, у вас явную склонность к эмпатии, но дальше будет видно. Добро пожаловать ко мне в группу. Так, а здесь у нас занятно. Хмыкнула магистр Гринворт, поравнявшись с нами. «Мать — целитель, отец — менталист, а вы, мистер Моргран, обещаете быть могущественным некромантом. У вас есть крошка ментального дара, но, увы, он пассивный. Полагаю, друзья и близкие считают вас человеком проницательным и чутким. Да, вот так оно и работает». Она повернулась ко мне, недоверчиво сощурила свои дымчато-голубые глаза, небрежным взмахом руки обновила заклинание, что на меня наложило мира. Результат был тем же. Изумрудные искорки весело мерцали, то выцветая до голубовато-серебристых, то снова возвращаясь к насыщенному зеленому. «На Лиссандру краски, что ли, не хватило? Вот ведь недоделанное!» язвительно протянула Бекки. «Да чтоб тебя в пекло! Заткнись ты уже, наконец, достала!» «А я же га... Не трудитесь заканчивать, мисс Лайтнинг!» бросила магистр Гримворт, даже не отведя от меня взгляда. «Проклятие спадет часа через три». «А пока тренируйте выдержку и изъясняйтесь другими способами». «Поздравляю, мисс Сеймур», — добавила она уже тише. «Очевидно, Малифик из вас выйдет немногим хуже некроманта». «Это что, это я?» — спросила почти шепотом, затравленно оглянувшись на онемевшую явно взбешенную Бекки. «Я же ничего, я не хотела». «Вообще-то хотела, иначе бы не сработала. пожала плечами Гримбард. «Но сделаем вид, что это я постаралась. Видит царица, мне бы и следовало. У девчонки язык без костей. Я твоя стихия земля, Алисандра, отчеканила она. «А облики в твоей ауре? Ну, пусть будет водный элемент и кровь Мартинов. Извини, другого объяснения нет. У меня нет». Не дожидаясь ответа, а вернее нового вопроса, магистр Гримвард пошла дальше, к другому концу ряда, где сидела группка нейтралов. Я же так и сидела на месте, силясь понять, что именно так смутило магистра и... Что она тебе сказала? Полюбопытствовала Мира. Я толком не расслышала. Заглушки старшекурсников могу снести и даже не заметить, а вот магистерские мне не по зубам. Так была заглушка. Еще веселее. Хотя, может, Гримворт просто не захотела афишировать мою выходку с невесть как сотворенным проклятием немоты. Хм... Что-то про Мартинов и водный элемент в моей ауре. От дальнейших расспросов меня избавила магистр Гримвард, велевшая группе ТМ1, то есть менталистам, следовать за ней. А всем остальным – ожидать своих наставников. Пообещав найти нас позже, Мира отправилась в хранилище артефактов вместе с одногруппниками. Жаль, что мы будем в разных группах. Но зато у меня остался Стеф. Знаешь, а ведь моя бабушка по матери тоже Мартин. С улыбкой заметил он, подсев ко мне поближе. «Это вроде делает нас родственниками». Я тоже улыбнулась. Мысль была немного грустной, но приятной. Стефан мне нравится, и чем дальше, тем больше. Светловолосый и голубоглазый он с легкостью сошел бы за моего брата. Ну, я не прочь завестись кузеном, если это, конечно, не Гилберт. Упаси царица от такого родича. Но мало ли, он ведь тоже блондин. Мы дружно посмеялись, представив физиономию Лэндона. Услышал он столь крамольное заявление, и задумались каждый о своем. Я вот гадала, выйдет ли из меня некромант. Сама мысль об этом кажется дикой. С другой стороны, что я вообще знаю о некромантии? Да ровным счетом ничего. Слышала, конечно, всякие бредни о кровожадных зомби и злых духах. Но полагаю, росказни светлых магов, а темных стоит делить как минимум надвое. «Лучше уж дождаться наставника и послушать, что он нам скажет». «Нашла себе компанию по душе, да, Лиссандра?» — протянула Лорел, поравнявшись с нашим рядом. «Бекки, лишенная возможности ляпнуть какую-нибудь гадость, сверлила меня полным ненависти взглядом. А Элиза уставилась себе под ноги. Черномазая нищенка из смесок, ниже падать некуда». Изнутри снова поднялась злость но на сей раз я смогла уловить всплеск собственной дурной силы и придержать ее, точно рвущуюся с поводка гончую. Как неприятно было бы заткнуть рот еще одной задавайки, я понимала. Безнаказанно проклинать студентов направо-налево мне не позволят. Но почему же некуда?» произнесла нарочито нежным тоном. «Клянусь царицей, даже самая жуткая нечисть из глубин чаще будет лучшей компанией, чем вы, сборище усколобых, приторных сучонок, лицемерных до мозга костей». Матушка наверняка пришла бы в ужас от моего поведения. Однако, наблюдая за тем, как рыжеволосая красотка Лорел багровеет от злости и судорожно хватает ртом воздух, я была довольна собой просто до да нельзя. «Не позволю этим заносчивым стервам оскорблять себя» а уж тем более тех немногих ребят, что отнеслись ко мне с добротой. — А ты неплохо притворялась, — бросила Элиза, по-прежнему избегая смотреть мне в глаза. — Бекки абсолютно права. Ты не та, за кого себя выдавала. С тобой всегда что-то было не так. — Точно, — отмерев охотно поддакнула Лорел. — Но теперь всем ясно, кто ты есть. Гордо задрав носы, мои бывшие подруги удалились к подоспевшим наставникам. Я же бездумно уставилась перед собой, размышляя насчет их слов. Да, может, я и впрямь отличалась. Учеба всегда была гораздо интереснее мальчиков. Выбор между новой книгой и новым платьем тоже казался очевидным. И я никогда не скрывала своей отнюдь не женской тяги к серьезному чтению или сложным наукам. Не скрывала, но и не кичилась этим. Не воображала себя лучше других, не пыталась на показ отстраниться от всего девчачьего. Как и многим девушкам, мне нравятся красивые наряды, украшения, сладости и милые безделушки. А еще я обучена ведению хозяйства, люблю танцевать, играю на спинете и прекрасно вышиваю. Все как подобает настоящей леди. Почему непременно надо делить все на мужское и женское? Почему, например, нельзя любить и танцы, и энергофизику? Никогда этого не понимала. Дурацкие стереотипы. Малефики, некроманты, ТП-1, ТН-1... — раздался приятный голос усиленной магией. Прошу за мной. Явившийся по нашей душе преподаватель оказался приятным молодым мужчиной. Русоволосый и чуть смуглый, с добрыми карими глазами и милейшими ямочками на щеках, он ничуть не напоминал магистра темных искусств. Да что там, легко сошел бы за старшекурсника. — О, это все ко мне? Замечательно. Идемте в аудиторию номер шесть, там и познакомимся. Мы вышли в холл и послушно побрели вслед за магистром энергично шагающим в сторону лестниц. Стеф вежливо предложил мне руку, и я в очередной раз порадовалась, что мне не придется познавать некроманские премудрости в одиночку. И впрямь жалкое зрелище протянул Гилберт, поравнявшись с нами. На его форменной нашивке рядом с именем предсказуемо красовалась надпись «ТП-1». «Да не вы, придурки, Медекс. Отец говорит, Мак он выдающийся, препод неплохой, но, как декан факультета, пустое место. Повезло ж с наставничком. Он, может, от тебя и твоего отца тоже не в восторге». Лэндон, как ни странно, на мою шпильку ответил довольно ухмылкой. «Несомненно. Аудитория номер шесть находилась в полуподвале». И окна здесь были крошечные, под самым потолком, однако повсюду горели магические лампы, и в целом создавалась до странного уютная атмосфера. Мы со Стефаном снова устроились на первом ряду, но на сей раз рядом с нами уселся Лэндон. Я невольно напряглась. Не скажу, что злоязыкий поганец меня так уж пугает, но его пристальное внимание не сулит ничего хорошего. Звездами клянусь ему, что-то от меня нужно». «Итак, будем знакомы. Лестер Медекс, декан факультета чернокнижников, магистр темных искусств. Вы можете обращаться ко мне, лорд Лестер, или же магистр Медекс, как вам больше нравится». Он улыбнулся, снова демонстрируя нам ямочки и развел руки в стороны, точно мечтал обнять нас всех и сразу. Лэндон немедленно скроил такую физиономию, будто его сейчас стошнит. «Я надеюсь, мы с вами поладим, потому как в обществе друг друга нам предстоит провести немало времени». «Полагаю, у вас есть вопросы, мистер Гилберт?» «Я правильно понял», — начал Лэндон чуть надменно. «Вы будете куратором и у малефиков, и у некромантов?» «А так можно вообще?» «И почему, мне кажется, что ответ ему без того известен?» «Можно? Нужно, молодой человек», — заверил магистр самым благостным тоном. «Я бы сказал, что малифицизм и некромантия — две стороны одной медали, два аспекта тьмы. Малефик разрушает, некромант созидает, но оба воздействуют на материю». Кто может сказать, в чем принципиальное отличие в их воздействии? Малефик использует внешнюю энергию. Некромант воздействует напрямую на объект. Послышался ответ с задних рядов. Верно, мисс Ривар. Вот вам пример. Малефик ослепляет человека использует проклятие, то есть магию. Некромант же может ослепить на физическом уровне. Да, мисс Сеймур? «Извините, магистр», — начала я чуть смущенно. «Мне просто интересно, если некромант может ослепить человека физически, то у целителя тоже выйдет?» «Замечательный вопрос», — восхитился магистр Медекс. «Ответ? Нет, мисс. Целитель — это Малифик наоборот. Оба используют различные виды энергии для опосредованного взаимодействия с объектом». «Кстати говоря, очень редкий целитель сможет отменить проклятие некроманта». «Как думаете, почему?» Ответ, как ни странно, пришел на ум сразу же. «Не совпадение ключевой стихии?» «Разумеется». «У меня тоже вопрос, сэр», — робко подал голос Стеф. «Выходит, вы и некромант, и малефик?» «Выходит, что так», — ответил магистр, чему-то забавляясь. «Интересно, он все время такой веселый?» хм. «Правильнее, конечно, сказать, что я некромант с немалым талантом к малифицизму. Такое порой случается при смешении фракций. Мой род насчитывает всего шесть колен чистой крови. И не следует старому пути. Однако из древли принято заключать союзы в пределах своей фракции, чтобы сохранить узкопрофильный родовой дар. Но в наши дни эта традиция изживает себя. Неизбежный переход к более выгодной универсальности. Даже отец мистера Гилберта, потомственный Малефик, взял в жены некромантку из дома Найтстар. — С вас, Лэндон, некроманта не выйдет, но определенные задатки в этой области у вас есть, будем развивать. — Безмерно рад слышать, — проворчал Лэндон, скроив кислую мину. — Сэр. Магистр Медекс достал из кармана часы, мимоходом глянул на циферблат. — Ну что ж, у нас есть еще минут сорок, прежде чем толпа ваших однокурсников в хранилище немного поедеет. Как насчет парочки свежих заклинаний? Студенты загомонили, явно одобряя. Так и знал. Хорошо. Используем объекты стихий для наиболее легкого усвоения. Он взмахнул руками, и вскоре перед каждым из нас плавно опустились два предмета. Сосуд с водой и щербатый камешек, похожий на кусок гранита. На доске же вспыхнуло две цепочки рун. Проклятие спящей принцессы, наверное, каждому из вас знакомо по детским сказкам. Суть проста. Нужно проклясть воду, чтобы та обернулась эдаким сонным зельем. «А испытывать на ком будем? В лес какой-то остряк. Надо же, не вездесущий Гилберт. Я вот сейчас не прочь лет сто проспать». Магистр засмеялся и погрозил остряку пальцем, будто непослушному ребенку. «Мы же маги, мистер Ламберт. Изменение фона отследить нетрудно. Кроме того уж, простите, чар первокурсников на сто лет зачарованного сна явно не хватит. Максимум на сутки». «Я б побился об заклад», — пробурчал Лэндон себе под нос, шустро шевеля пальцами. «Кажется, это проклятие он уже знает. А с каменюкой что делать? Не в золото превращать, надеюсь? Трансмутация не раньше третьего курса, молодой человек. Невозмутимости и доброжелательности Мэдекса можно лишь позавидовать. Я бы давно прокляла белесого хама. Заклинание дисторсии позволяет вам изменить форму объекта, не меняя его сути». Не пугайтесь это гораздо проще, чем кажется. Пусть каждый из вас заучит и попробует применить оба заклинания. Так мы выясним, есть ли у вас склонность к дисциплине, смежной с вашим основным направлением. Приступаем. Заучить заклинание было нетрудно. По структуре они впрямь простенькие, но дальше дела у всех пошли с переменным успехом. Стеф, например, едва едва справился с водой, зато из камня попытки с третьей вылепил весьма милую птичку. По другую сторону от меня тихонько ругался неприличными словами Лэндон. С водой он предсказуемо оказался на «ты», а вот Камешек никак не желал подчиниться наследнику двух темнейших родов. И он, похоже, это воспринял как оскорбление. «Самое странное, что у меня результат был точно такой же. Проклятие вышло с первого раза, а вот дисторсия. Если земля и впрямь моя ключевая стихия, то моему несчастному булыжнику об этом почему-то неизвестно». «Да что не так-то?» — вспылила я, уже готовая воспроизвести все подслушанные у Гилберта словечки. «Хотя о чем я? Все не так. В смысле?» — полюбопытствовал он, отвлекшись от своей каменюки. «Я просто не понимаю, что и как делать. Нет визуального ряда. Но как камень может быть мягким? Это магия, Сеймур. За наукой к ней нейтралам. Да я бы и рада». Там-то все кристально ясно. Связи между частицами вещества ослабевают, и вещество меняет свое состояние на... Хм, а ведь точно! Сфера небесная, Лиссандра, ты же не... Я не слушала. Спора принялась плести заклинания, вдохновившись внезапным озарением, и найдя в происходящем хоть какую-то логику. Теперь-то все ясно. Должно сработать. Просто обязано... Не сработало. Камень не изменил форму. Он исчез в водовороте ревущего изумрудного пламени».